10. Спящий медведь и черная хозяйка Когда на глазах у изумленной толпы они пересекли барьер, так легко, словно его и вовсе не существовало, грешник не смог удержаться от желания ткнуть палкой в осиное гнездо. Он повернулся и торжественно произнес «Прощайте, жители Эйлама! Благодарю за гостеприимство!» Горожане зашумели, закричали. Кто-то попытался преодолеть границу следом за двумя изгнанниками, но усилия оказались тщетны. Им вдогонку полетели проклятия и крепкие выражения. Феория знала, скоро настанет черед камней. «Отойдем-ка подальше», — сказал Теймор, будто прочитав ее мысли. «Так они и поступили». Мир за пределами Эйлама был тих и спокоен. Вечерело. В то ли запущенной дороге, по которой семь лет никто не ходил и не ездил, распустились бледные ночные цветы, чей запах был приторно-сладким и тяжелым. Ночная птица перелетела с одного дерева на другое и спряталась в листве. «Время еще есть», — подумал Фиори. «Стемнеет нескоро». Краем глаза, заметив какое-то шевеление у обочины, она повернула голову и увидела, как шестилапый зверек с длинной шерстью изумрудного цвета шмыгнул в кусты. — Что там? — спросил грешник. — Я слышал какой-то звук. — По-моему, лесной фае, — неуверенно ответила девушка. — Зеленый такой. И лап у него много, слишком много. — Что дальше, Теймар? Будем идти, пока не наступит ночь? — Зачем? «Устроимся на ночлег где-нибудь поблизости, разведем огонь. Одеяло я захватил так, что будет намного удобнее, чем прошлой ночью. Дело за малым. Выбрать место... но это уж ты как-нибудь сама. Здесь я никогда не бывал, поэтому слеп, как крот. Но я тоже здесь никогда не была, — растерянно воскликнула Фиори. Я понятия не имею, что нужно делать. Ох, боюсь, этой ночью нас съедят. Не съедят». Тон грешника сделался философским. «Что ж, есть единственный способ избежать мук выбора. Ночевать прямо здесь». «Где?» «Здесь», — невозмутимо повторил Теймор и, дернув плечом, сбросил на землю свой мешок. Его грешник успел прихватить лишь в самый последний момент, и девушка даже не заметила, как это произошло. Мешок оказался секретом. В него помещалось куда больше, чем казалось — По крайней мере, два больших одеяла уж точно должны были занять все свободное место, но после того, как Феория их вытащила, внутри осталось еще много вещей, о назначении которых приходилось лишь гадать. «Мощный диус», — думала она, — «такой же, как пестрые сестры». Ремень на запястье сжался, будто откликаясь, «Я тут, а мы так и останемся привязанными друг к другу». Я не привыкла все делать левой рукой. Теймор пожал плечами, и пестрая сестра, распустив несколько витков, обхватила их запястья по-другому. Они по-прежнему были связаны, но получили свободу действий, которые сам грешник немедленно воспользовался. Он запустил левую руку в мешок, выудил оттуда нечто похожее на короткую палочку и застыл, погрузившись в раздумье. — Не смогу, наверное, — донесся до Феори невнятный шепот. Но попробовать стоит. Это была дудочка. Когда грешник приложил ее к губам, полился протяжный печальный звук, и девушке немедленно захотелось плакать. Играл теймор очень странно. Не то чтобы неправильно. Просто эта музыка не походила на ту, что предназначено для людских ушей. Ее даже музыкой назвать было сложно. «Получилось», — сказал он, перестав играть. «Они пришли». «Кто пришел?» — хотела спросить Феория, и вдруг увидела нечто высшей степени странное. В нескольких шагах от них стояли три зеленых существа. Недавно замеченный ею шестилапый зверек, его собрат побольше размером, и нечто похожее на ожившую кочку, поросшую травой. А перед этими существами лежала охапка хвороста». Наш. Смотри-ка, сказала Феория, что случилось с барьером. Вместо невидимой преграды заняла стена из серого камня, мощная и невообразимо высокая до самого неба. Её верхний край терялся в ночной мгле, не оставляя надежды даже на то, чтобы перелететь обратно в Элам на крыльях ночных птиц. А после того, как Тейм разочаровал лесных фаес, путница уже не пыталась понять, где находится предел его способностей. Она видела невозможное. Она видела, как лесные духи пришли послушать музыку, которая предназначалась именно для них. «Восхитительно!» — восторженно прошептал грешник, уставившись на стену. «Это намного лучше, чем я ожидал». «Что такого восхитительного ты увидел?» — возмутилась Фьори. «Нам через нее век не перебраться. Или будем делать подкоп?» «Черная хозяйка бросила все силы на то, чтобы не позволить мне вернуться обратно в город. Раз она раньше не воздвигла подобную стену, значит, это не так уж просто». «Что из этого следует?» Девушка пожал плечами. «Из этого следует, что она сейчас слабее, чем прошлой ночью». «Она все же попыталась возразить, но ты-то свою силу не вернул, значит, мы с ней оба не в лучшей форме», — ответил грешник. Так или иначе, я и не собирался возвращаться к тебе домой пешком. Мы ведь один раз уже переместились в Элам почти мгновенно, и при этом расстояние преодолели куда большее. Фьюри обомлела. «Не хочешь ли ты сказать, что...» «Теймор, нет. Только не спящий». Его лицо вдруг стало другим, исчезла напускная веселость, на лбу появилась хмурая морщина, а в глазах мелькнул отблеск тщательно скрываемой боли. Но длилось это едва ли мгновение — а потом грешник устремил взгляд куда-то за спину девушки. «Ты пришел?» — сказал он очень почтительно. «Мы приветствуем тебя, хозяин». Она обернулась. Когда-то давно, в те годы еще не был заложен на перекрестке двух дорог поселок, превратившийся с течением времени в большой и процветающий город Эйлам. На вершине безымянной горы обитал огромный черный медведь. Зверь этот одним ударом мощной лапы ломал столетние деревья, словно прутики, и одна его тень способна была вогнать в трепет целую деревню. О нем говорили только шепотом, всякий раз выдумывая новые имена и прозвания, чтобы ненароком не привлечь чудовище, не вызвать его из леса. Ни один из окрестных жителей даже помыслить не мог об охоте, которая избавила бы гору от грозного хозяина. Мало того, они следили, чтобы никто из чужеземцев случайно или преднамеренно не забрел на земли страшного создания. Так продолжалось почти триста лет. «Он уже не просто зверь», — говорили старики. «Звери не живут так долго. Он превратился в духа который теперь будет пребывать на горе вечно. Для медведя время словно остановилось, но весь остальной мир изменился. Люди стали смелее, хотя старики упрямо твердили, что вместе со смелостью растет и глупость. Так или иначе, однажды в одной из деревень объявился чужеземец, назвавшийся Печатником. — Слыхал я о вашей горе, — сказал он старейшинам, — «Правда ваша, медведь из живого создания стал в фойе, и случилось это давным-давно. Но фойе хоть и не любят людей, все же не нападают на всех подряд. Позвольте мне подняться на гору, чтобы побеседовать с хозяином и узнать, что стало причиной его гнева». Мудрые люди, недолго посовещавшись, единодушно признали его безумцем а с умалишенным спорить бессмысленно, и потому печатнику разрешили идти к горе навстречу верной смерти. Он отсутствовал пять дней и вернулся, когда в деревне уже собирались писать письмо в цитадель семи печатей. Он обнаружил на склоне горы домик, разрушившийся от старости еще лет сто назад, а внутри кости двух людей, мужчины и женщины. Разбудить Дьюса было нелегко, но печатник справился, и домашний дух поведал ему, кем были эти двое. Они сбежали из своей деревни, спасаясь от гнева родителей, и стали жить в лесу. А дух горы почему-то решил их охранять. Время шло, они постарели. Дух горы не осознавал, что люди не вечны. Настал последний день. Фаэ и тогда ничего не понял — «Я все ему объяснил», — таковы были слова печатника, — «теперь он больше не станет терзать округу своими жестокими проделками, ведь это происходило из-за того, что Фаи выдумал себе предназначение, цель своего существования. На самом деле он вовсе не злой». Странствующий маг был прав. Медведь-гора стала очень мирной. И огромный черный зверь иногда даже помогал заплутавшим путникам, вводил их к человеческому жилью. Но не стоит полагать, будто человек и Фае способны понять друг друга. Медведь не явился воплоти, поскольку его скрывала печать. Но и одной его тени хватило, чтобы привести Феория в состояние благоговейного ужаса. Это была совсем не та тень, что рождается из-за преграды, возникающей на пути солнечного света. Нет. Это было полное отсутствие света. Лоскут абсолютного мрака. Дыра в мироздании. Огромное, безумно опасное создание. Оно хранило безмолвие. Оно ждало. «Теймор!» Если бы не пестрая сестра, которая по-прежнему связывала их руки, Фиори убежала бы без оглядки. «Теймор, ты сошел с ума, это же Спящий!» Грешник словно не слышал ее. Он смотрел на тень грозного фойе, почти не мигая, и от этого взгляда его темных глаз делался почти таким же неживым и жутким, как бывало наяву. И Спящий, что удивительнее всего, тоже смотрел именно на Теймора, не обращая внимания на Фиори, хотя накануне он едва ее не убил». Казалось, они проверяют друг друга на прочность. «Я знал, что ты придешь», — сказал порцел со странной кривой усмешкой. «Ты ведь понял, что мне все известно о сонной болезни. Откуда она взялась, в чем ее предназначение? Как мы теперь поступим?» Спящий не ответил, и тогда грешник продолжил. «Тебя заточили в темницу, но она оказалась не такой уж надежной». Ты отыскал Азейку в снах и с ее помощью уже давно воровал время у жителей Элама, у тех, кому оно все равно не требовалось. У спящих. Там секунда, тут час. И вот однажды ты вошел в сон смертельно больного человека. Сон этот был слишком глубоким, длился дольше обычного, поэтому ты решил украсть время целиком, верно? Тень шумно вздохнула, и одним плавным движением приблизилась к ним почти вплотную. Фюри ощутила хорошо знакомый запах. Тот самый, звериный, и невольно зажмурилась. Хотя спящий был лишь тьмой во тьме, очертания его лап, увенчанных серповидными лезвиями, виднелись вполне отчетливо. Ему достаточно было одного удара, чтобы разом покончить с ними». Не начни ты красть детей, никто бы ничего не заметил. И почему дети, кстати говоря? А, я понял. У них больше времени, и спят они спокойнее, чем взрослые. Я устал. Девушка схватила Теймора за руку и почувствовала, что он дрожит. Жить. Ждать. Спать. Ветер Нави прошелся по кронам деревьев, уткнулся в серую стену, закрывающую город, и миг спустя взмыл куда-то к облакам. Должно быть в надежде преодолеть неожиданное препятствие там, наверху. Фюри зажмурилась, но это не помогло. Голос спящего шел со всех сторон, проникая в ее сознание сквозь плоть и кровь. «Вы проживаете свои жизни так быстро, но все равно не цените время, хотя сами же его и придумали. Я не понимал, что такое время». Теперь понимаю, научился, но я больше не хочу ждать. Хочу проснуться. Проснувшись, ты уничтожишь город, — сказал таймер Нет, ты разрушишь его. Нет, я не причиню людям вреда. Я потратил на них время, которое собирал с самого начала. Оно ушло все до последнего мгновения, и мне пришлось собирать заново, по крохам, по секундам. Я не причиню никому вреда, кроме той, которая правит городом по ночам. «Отпустите меня!» о ну вот только этого мне не хватало!» — проговорил грешник с тяжелым вздохом. «Что будем делать, Феори?» «Эй, да ты хоть слушала его?» «Слушала?» — откликнулась девушка, словно эхо. «Можно оставить все, как есть» но тогда никто не помешает ему и дальше забирать детей к себе в приграничье, в нафь. Можно исправить печать Аррейны, хотя я сомневаюсь, что это кому-нибудь по силам. Может, точно не мне. Есть еще и третий путь. Он ненадолго замолчал. Я могу уничтожить печать и освободить их обоих, Аррейну и Спящего. Да! От оглушительного рева у Ферри потемело в глазах. «Освободи меня!» «Ты обезумел?» — тихонько спросила она у грешника, но тот вовсе не был похож на сумасшедшего. «Ты в самом деле хочешь освободить его? Хочешь отомстить городу за то, что тебя изгнали?» «Меня много раз выгоняли из городов», — сказал Теймар. «Подумай хорошенько над его словами. Я потратил на них время, которое собирал с самого начала. На людей, фиоре на то, чтобы спасти Эйлам. Не ты ли рассказывала мне о битве суши и моря, что произошла пятнадцать лет назад? Она молчала. Теймор все ждал ответа, а спящий возвышался над ними, не давая ни малейшей возможности сосредоточиться, собраться с мыслями. Чтобы объяснить причину своего страха, ей нужно было кое в чем признаться. — Ладно, — вздохнул грешник, не скрывая разочарования. — Нам нужна твоя помощь. Мы должны попасть в город, попасть очень быстро и в нужный нам дом. Только тебе по силам проделать такое. освободите меня и получите что угодно. Наоборот, достопочтенный я не торгуюсь, я тоже. И мы в тупике», — пробормотал Теймар. «А время-то идет». «Если я отпущу мальчика, которого забрал последним, вы поможете мне?» «Геретт!» Фиори вздрогнула от неожиданности и, забывшись, бесстрашно шагнула навстречу спящему. «Ты действительно можешь его освободить? И больше не заберешь? Он сможет спокойно жить?» «Как много вопросов». «Да, я позволю ему уйти». От переполнившего ее восторга она едва не воспарила над землей. На таком невозможно было мечтать даже в Нави, спасти Герета, вытащить его из когтей спящего, навсегда излечить от сонной болезни». «Вернуть счастье в дом Кьярона, и, быть может, заслужить прощение Солы!» Гаррет проснется и... Мечта разбилась оглушительным звоном. «Нет», — сказала Фиори севшим голосом и почувствовала, как по щекам полились слезы. «Горожане не простят ему такой удачи. Они становятся слишком жестокими, когда речь заходит о детях. Поэтому ты освободишь всех». «Или тогда у меня совсем не останется времени?» «Но Фиоре это означает «нет», — перебил Теймра, взяв ее за руку. «Он не станет нам помогать. Все это его последние слова». «Значит, мы не сумеем уничтожить черную хозяйку», — упавшим голосом произнесла девушка. «Мы выбрались из города, спасли свои шкуры и все». «Дети будут и дальше засыпать дьюс и развлекаться в Нави, а она останется полноправной владычицей Элама. Впрочем, ты же не сможешь вечно таскать меня за собой на привязи. Уж лучше отпусти прямо сейчас». «Уничтожить черную хозяйку?» Вопрос спящего застал обоих врасплох, но то, что за ним последовало, и вовсе нельзя было предвидеть даже в бреду. Фае разразился хохотом, от которого окрестные деревья едва не полегли на землю, и даже серая стена, казалось, дрогнула. Теймор и Фиори еле устали на ногах. «Уничтожить!» И, не переставая хохотать, спящий медведь открыл дверь. Их настигли очень быстро, окружили со всех сторон, растащили, отняли дорожные мешки, можно было сколько угодно кричать и плакать, взывать к милосердию и просить о снисхождении. Это все равно не принесло бы никакого результата. «Ненависть!» Горожан к странной девчонке зрело давно, словно нарыв, и не нашлось подходящего лекаря, который вовремя излечил бы Элам от этого недуга. Если бы Эльера не одолевали дурные предчувствия, если бы Орса был в плохом настроении и не разрешил советнику взять десяток солдат и отправиться патрулировать улицы в непосредственной близости от дома Кьярона и Фиори, если бы какой-нибудь камень попал ей в висок... Но ничего подобного не случилось. Быть может, в этом и крылся корень всех несчастий, что пришли следом. Плоская, черно-белая рыбина проплыла по стене, косясь на фиоре одним глазом, в котором стоял немой вопрос. «Ты кто?» Глядевшись, девушка поняла, что ее дом заполнили странные создания — Они передвигались только по стенам и, судя по всему, находили такой способ передвижения весьма удобным и естественным. Рыбы являли собой большинство, но попадались и иные существа, жуки с бесчисленным количеством лап и длинными усами, бабочки с глазами на крыльях. Лишь теперь Феория осознала, что у нее на шее больше нет серебряной цепи. Ты перестала за мной следить или просто слишком хорошо меня изучила? «Крыша на месте» произнесла она вслух, чтобы отогнать неприятные мысли о черной хозяйке, которая и так должна была появиться с минуты на минуту. «И то неплохо. Выходит, это все дьюсы печатей?» Теймор кивнул в ответ. Внезапная перемена, случившаяся со спящим медведем, заметно встревожила его, хотя должна была бы обрадовать, ведь они получили помощь в тот момент, когда план начал трещать по швам. Феория еще ни разу не видела его таким молчаливым, И таким сосредоточенным. Даже во дворце черной хозяйки он был совсем другим. Что мы теперь должны делать? Ждать. Ты считаешь, она придет сама? А если сюда явится кто-то из ее слуг? Орса, к примеру? Ты как-то сказала, что самый верный способ встретиться с хозяйкой лицом к лицу — это разозлить ее, — проговорил Теймор. Вот мы ее разозлили. Если бы твой дом не был подготовлен должным образом, она сумела бы выдернуть нас отсюда и доставить хоть к себе домой, хоть в обитель хаоса, куда угодно, одним словом. Не сумев этого сделать, она придет сюда. Я уже здесь. Раздалось с той стороны, где на него располагалась входная дверь. Какая вы все-таки восхитительная пара. Два тела без души. Он и она жили глупо и умерли в один день. Черная хозяйка вошла. Она двигалась медленно, степенно. Шлейф в платье волочился следом, ничуть не мешая, как не мешает кошке ее хвост. Длинные рукава опускались почти до пола. В прорезях виднелись изящные кисти рук, затянутые в перчатки. Подняв голову, Ферри встретилась взглядом с горящими зелеными глазами, полыхавшими из-под маски. «И почему-то Эммер решил, что эти глаза настоящие», — мелькнула тревожная мысль. «Они ведь не человеческие. Они не могут быть человеческими. Но что-то менять уже было слишком поздно». но вот я и пришла». — Теймар, — возгласила она, остановившись в нескольких шагах от Теймара, — было странно впервые слышать звук ее голоса, который вдруг показался Ферри странно изменившимся и вместе с тем знакомым. Тебе наскучило жить или ты захотел получить обратно своего золотого дюса Нельзя иметь все, грешник, раз уж в Нави ты вновь стал человеком плати, таковы правила. «Правила, которые ты сама придумала», — сказал грешник. Из-под маски послышался негромкий смех. «Верно». «Потому что я здесь хозяйка». Женщина в черном взмахнула рукой, указывая изящным пальцем на Теймора, и невидимая сила отбросила грешника на несколько шагов. Фьори, из-за их пестрой сестры, полетела следом, ударилась о стену, и все вокруг ненадолго окуталось туманом. Потом Теймор схватил ее за руку, прижал к себе. «Держись», — прошептал он, «все только начинается». «Если бы ты не остановился на полпути, а просчитал мои мотивы до самого конца», — наставительным тоном произнесла черная хозяйка, — «то тебе многое сделалось бы понятным. Я не совершила ни одного необдуманного действия. Все мои поступки имеют под собой определенные причины». «Это вовсе тебя не оправдывает», — ответил грешник. Море тоже явилось сюда по определенным причинам, которые были справедливы для него и для спящего. Но ничего не объясняли жителям Эйлама. «В моем случае все по-другому, я поступаю справедливо». И она ударила опять. На этот раз Теймор успел поднять руку и начертить печать, от которой в воздухе заплясали бесчисленные язычки пламени. Атаку черной хозяйки это не остановило, но слегка ослабило. И все равно их обоих прижало к стене так, что хрустнули кости — Мне, кстати, вспомнилось, что в наве человеческое тело подвержено тем же опасностям, что и наяву. «Мы здесь умрем», — подумала Фиори, — «потому что нам никто не поможет». Глупая черно-белая рыба безмятежно плыла по потолку, не обращая ни малейшего внимания на творившееся внизу безобразие. Для нее так как раз этого низа не существовало. Мерзкие, безмозглые твари... От нового удара дом содрогнулся, почти что подпрыгнул. Не знающий, для чего создатель даровал им время. Ущербные создания, способные думать только о собственном благополучии и готовые уничтожить любого, кто поставит это самое благополучие под угрозу. «Еще один удар!» Правую руку Теймора прижало к стене, и он, как ни старался, не смог ее даже пошевелить, так и застыл, будто приколотый булавкой мотылек. Феория замерла рядом с ним, не в силах поднять взгляд на ту, которая внушала ей куда больший ужас, чем тень спящего лесам спящей воплоти. — И ради этих мелких людишек ты рискуешь жизнью? — вкратчиво поинтересовалась черная хозяйка, подойдя вплотную и взяв грешника за подбородок. — Ради них ты готов на все? — Нет хриплым шепотом глядя в плавающий гневом зеленые глаза нельзя спасти многих если не любишь кого-то одного если нет в твоей памяти человека чья жизнь значит больше твоей собственной значит ты недостоин победы и не способен на подвиг забавно усмехнулась сводачь сценарий так кому и жители славного города иилаа так повезло уж не этой ли бестолковой кукли готовы валяться у меня в ногах лишь бы я тебя пощадила Это возмущение Ферри забыла о страхе. «Это меня ты назвала куклой?» «Да, тебя!» Яростно отрезала черная хозяйка. «Ты с самого начала была всего лишь моей игрушкой. У тебя нет души, а тело дано взаймы, и может быть отнято в любой момент. Мне весело было следить за тобой, но любая игрушка когда-нибудь надоедает. У тебя нет души». Ферри посмотрела на свои пальцы и увидела, что они перемазаны черной краской. На миг овладело очень странное ощущение. Показалось, будто где-то в прошлом осталась еще одна встреча с черной хозяйкой. Очень важная и неосмотрительно забытая встреча. Воспоминания не были похожи на выцветший рисунок в старой книги. Это было ночью в доме Кьярена. Кто-то спрашивал ее, что мне сделать, чтобы ты не плакала. «Ты ничего не поняла», — сказал Теймор, вновь отвлекая на себя внимание черной хозяйки. «Ты так глубоко погрузилась в ненависть к людям, что разучилась их понимать». «Говори», — раздалось в ответ, — «ради кого ты все это затеял?» Она лишь немного повысила голос, но стены дома вновь задрожали. Черно-белая рыба остановилась, в изумлении уставившись одним глазом на свою товарку, и спустя всего мгновения цапнула бедолгу за хвост. Та испуганно дернулась, попыталась извернуться и укусить обидчицу в ответ, но ей в зубы попался хвост третьей рыбы, которая, в свою очередь, схватила четвертую. «Он пришел», — проговорил грешник изменившимся голосом. «Печать рождается!» На его лице расцвела и погасла улыбка. Выражение напряженной сосредоточенности смеило необычайная усталость, какая свойственна человеку, завершившему трудное и опасное дело». Было еще одно чувство — грусть. Какая печать! Черная хозяйка шатнулась. «Что ты сделал?» Черно-белые жуки, цепляясь друг за друга длинными усами и суставчатыми лапками, бабочки и прочие создания, срастались, образуя жутковатый узор из спин, глаз, крыльев, и весь этот упорядоченный хаос был хорошо знаком Фиоре». Именно эти печати они и Марис рисовали накануне почти полдня. Только тогда черные знаки не соединялись в нечто единое, не были живыми, не несли в себе мощную силу, способную уничтожить любого. Ты им рассказал, ведь ты знала, что мне нельзя верить. И в этот миг Фиори поняла, что грешник просто тянул время. Эльер сдержал слово и пришел. От него требовалось не так уж много. Подойти к входной двери, приложить к ней руку. И все. Она вдруг почувствовала его. Почти увидела. Человек из-за своей скупости, оставшийся в одиночестве, стоял у дома приемной дочери своего друга и ждал, что произойдет. Ждал и надеялся. Сила Ильера, дарованная Навью, превращала дьюсов и людей в золотые статуи. Но если к первым быстро возвращался нормальный облик, то вторые чаще всего погибали, лишаясь той сущности, что по ночам принимала облик волка. И эту силу Теймор сделал частью своей печати. Вопль черной хозяйки был ужасен. Она упала на колени, заламывая руки, и подол ее роскошного платья превратился в смоляной водоворот, который начал затягивать владычицу Нави куда-то в небытие, на глубокие слои и иномирия, в обитель хаоса. За миг до того, как ее тело разорвало на части, и на свободу вырвался огромный косматый волк, маска упала. И Феория наконец-то увидела лицо черной хозяйки. «Бледное лицо с яростно горящими зелеными глазами». Своё собственное лицо